Книга четырнадцатая. «Величие отчаяния». Глава первая. Знамя. Первый акт. Никто еще не показывался. На колокольне Сен-Мери пробило десять часов. Анжельрас и Компфер с карабинами в руках находились возле лазейки большой баррикады. Они сидели молча, внимательно прислушиваясь к раздававшемуся в отдалении глухому шуму шагов. Вдруг среди унылой тишины зазвучал молодой, свежий, веселый голос, доносившийся как будто с улицы Сен-Дени и распевавший какие-то стишки на мотив старой народной песни «Оклер де ла люне». «Друг бега, не спишь ли? Я слез, Ты жандармов вышли поддержать мой дух. В голубой шинели кивер на боку, пули засвистели, ку ку крику.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 Этими нитями были стволы ружей и штыки, смутно озаренные колеблющимся светом факела, еще отдаленного от них. Снова ненадолго выдворилось безмолвие. Очевидно, обе стороны чего-то выжидали. Вдруг из глубины тьмы раздался голос, тем более зловещий, что обладателя его не было видно. «Кто там?» — прозвучал грозный оклик. В то же время послышался ляск опускаемых ружей.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 Зал был так силен, что им, как ударом острого топора, отрезало самый конец дышла амнибуса. Пули, отскочившие от карнизов домов, попали в баррикаду и ранили несколько человек. Действие этого первого залпа было ужасающее. Атака была такая серьезная, что заставило задуматься даже самых смелых из защитников баррикады. Очевидно, там во мраке стоял целый полк. «Товарищи!» — крикнул Курфирак.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 Он направился прямо к Анжольрасу, мимо расступившихся перед ним с каким-то благоговейным страхом повстанцев и вырвал из рук ошеломленного Анжольраса знамя. Потом, пользуясь тем, что никто не осмелился ни остановить его, ни помочь ему, этот дряхлый восьмидесятилетний старец с трясущейся головой, хотя и медленными, но твердыми шагами, стал взбираться на баррикаду по камням, расположенным в виде ступени лестницы.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 устроили из ружей носилки и положили на них тело. Потом с обнаженными головами и с торжественной неторопливостью отнесли его в нижнюю залу кабака и поместили там на большом столе. Всецело поглощенные этим священным делом, они совсем перестали думать о том опасном положении, в котором находились. Когда проносили труп мимо Жавера, спокойно ожидавшего решения своей участи, Анджель сказал ему «Теперь очередь за тобой». В это время маленький гаврош, один, оставшийся на своем посту в качестве наблюдателя, заметив, что к баррикаде осторожно приближаются какие-то люди, громко крикнул «Берегись!». Курфирак, Рас, Жан-Прувер, Камфер, Жоли, Багарель, Босюэт и прочие беспорядочной гурьбой высыпали из кабака. Они поспели как раз вовремя, потому что над баррикадой уже сверкал густой лес штыков. Рослые солдаты муниципальной гвардии пробирались через заграждение один за другим, карабкаясь по амнибусу или протискиваясь сквозь оставленную лазейку и напирая на мальчугана, который хотя и отступал, но не бежал. Минута была критической. Этот натиск походил на первый страшный напор наводнения, когда поток поднимается выше уровня плотины, и вода начинает хлестать через нее. Еще одно мгновение, и баррикада будет взята. Багарель бросился на первого, ворвавшегося на баррикаду солдата, и убил его выстрелом из карабина почти в упор, но в то же время и сам был убит ударом штыка другого солдата. Третий солдат уже повалил курфирака, который кричал: Ко мне! Четвертый солдат, самый рослый из всех, настоящий исполин, шел прямо на Гавроша со штыком перевес. Мальчик взял в свои слабые руки тяжелое ружье Жавера, прицелился в великана и спустил курок, но выстрела не последовало. Очевидно, ружье не было заряжено. верзилу солдата расхохотался и занес штык над ребенком. Но прежде чем остриё штыка коснулось гавроша, ружье вывалилось из рук солдата, внезапно пораженного, чьей-то пулей прямо в лоб. Грузное тело великана тяжело рухнуло в грязь. Вторая пуля пробила грудь того солдата, который повалил Курфи Ирака, и тот, в свою очередь, упал к его ногам. Оба этих выстрела были сделаны Мариусом, только что взошедшим на баррикаду. Глава четвертая. Бочонок с порохом. Мариус, стояв в закоулке улицы Мондетур, тур был свидетелем первой нерешительной и неуверенной фазы борьбы. Он не мог устоять против того таинственного и могучего соблазна, который можно сравнить с притяжением разверзнувшейся бездны. Все колебания его разом исчезли ввиду грозившей опасности смерти Мабефа, убитого Багареля, зовущего на помощь Курфейрака, ребенка, которому угрожал штык, и всех друзей, требовавших поддержки или отомщения. И он с пистолетами в руках бросился в свалку. Первым выстрелом он спас Гавроша, вторым — Курфи-Рака. Выстрелы и стоны раненых товарищей заставили нападающих энергичнее идти на приступ. На гребне баррикады появилось множество солдат, муниципальной и национальной гвардии и пехотинцев с ружьями наперевес. Они заняли уже две трети баррикады, но пока еще не забирались внутрь ее. Точно опасались попасть в какую-нибудь непредвиденную западню. Они заглядывали вниз, как в темное логовище львов, и держались так, что их туловища только наполовину высовывались из-за гребня баррикады. Свет одинокого факела освещал только их штыки, мохнатые шапки и раздраженные лица. Мариус бросил свои разряженные пистолеты и, оглянувшись, заметил возле самых дверей нижней зала кабака бочонок с порохом. В то время, когда он глядел в сторону этого бочонка, обернувшись в полоборота, Один из солдат прицелился в него, но вдруг чья-то рука легла на отверстие оружейного дола и закрыла его. Рука эта принадлежала молодому рабочему в плисовых панталонах. Раздавшийся выстрел пронзил руку юноши, а может быть, ранил и его самого, потому что он упал, зато Мариус был спасен. Пуля, предназначавшаяся ему, миновала его. Все это произошло так быстро, что со стороны никто ничего не мог заметить. Сам Мариус, входивший в залу нижнего этажа кабака, тоже почти ничего не заметил. Положим, он смутно, как в тумане, видел направленные на него ружейные дуло и закрывшую его руку. Слышал и выстрел, но в подобные минуты происходит такая быстрая и пестрая смена событий, что невозможно ни на чем долго сосредоточиваться. Это своего рода кошмар, в котором трудно разобраться. Захваченные отчасти врасплох, но не устрашенные, революционеры тут же отправились и собрались с духом. Анжель раскрикнул «Подождите, не стреляйте зря!». В момент замешательства люди действительно могли попасть друг в друга вместо неприятеля. Большинство защитников баррикады засело у окон залы и мансарды кабака, откуда они могли беспрепятственно обстреливать нападавших. Самые же неустрашимые – Курфирак, Жан-Прувер и Камфер – гордо прислонились к стенам домов в глубине улицы и таким образом совершенно открытые подставляли свою грудь под выстрелы гвардейцев и пехотинцев, усыпавших баррикаду. Солдаты действовали без торопливости, с тем грозным спокойствием, которое всегда предшествует серьезной схватке. Обе противостоящие стороны находились одна другой на таком близком расстоянии, что свободно могли переговариваться. Когда дело дошло до того момента, когда огонь мог вспыхнуть от малейшей искры, офицер в густых аппалетах и с металлическим нагрудником протянул вперед шпагу и крикнул «Сдавайтесь!» «Пли!» — скомандовал в ответ на это Анжель РАЗ. Та же команда последовала и со стороны нападающих. Выстрелы грянули одновременно с обеих сторон, и всю баррикаду заволокло облаками едкого удушливого дыма послышались глухие стоны и умирающих, и раненых. Когда дым рассеялся, уцелевшие противники оказались на своих местах и поспешно заряжали ружья. Вдруг раздался громкий голос. «Прочь! Или я взорву баррикаду!» Все обернулись на этот голос. Этот голос принадлежал Мариусу. Молодой человек вошел в нижнюю залу кабака, взял там бочонок с порохом, затем, пользуясь царившей туманной мглой, усиленной пороховым дымом, проскользнул вдоль баррикады до той каменной клетки, в которой стоял факел. Сорвать факел, поставить на его место бочонок с порохом и выбить камнем дно бочонка, которое с какой-то удивительной покорностью мгновенно проломилось, все это было для Мариуса делом, на которое ему понадобилось ровно столько времени, сколько нужно на то, чтобы нагнуться и вновь выпрямиться. Нападающие скучившиеся на другом конце баррикады в оцепенении смотрели на молодого человека, который с горящим факелом в руке и с выражением дикой решимости на гордом лице спокойно стоял на камнях. Приблизив пламя факела к той зловещей куче обломков, посреди которой виднелся страшный бочонок с порохом, он и произнес ужасные слова «Прочь, или я взорву баррикаду!» «Взорвешь баррикаду, но вместе с нею и сам взлетишь на воздух!» — крикнул один из нападающих. «Я знаю это!» — спокойно ответил Мариус. «Вот смотри!» — и он поднес факел к пороху. Через минуту на баррикаде никого не было. Нападающие, оставив на месте своих убитых и раненых, в беспорядке, как попало, отхлынули назад в конец улицы и снова затерялись во мраке ночи. Глава пятая Конец стихам Жана Прувера Все окружили Мариуса. Курфирак бросился к нему на шею. — Так вот ты где! — вскричал он. — Какое счастье! — проговорил Камфер. — Ты явился очень кстати! — заметил Бусюэт. — Без тебя я был бы убит! — продолжал Курфирак. — Без вас и меня укокошили бы! — звенел голосок Гавроша. — Кто здесь начальник? — спросил Мариус. — Теперь ты! — ответил Анжельрас. Весь день мозг Мариуса пылал, как в огне, а теперь в его мозгу точно носился какой-то вихрь. Этот вихрь, находившийся внутри его, однако производил на него такое впечатление, словно он был вне его и куда-то его увлекал. Молодому человеку казалось, что он уже отдалился от жизни на очень далекое расстояние. Два последних месяца, таких лучезарных и так грустно кончившихся этой страшной катастрофой, Потерянная для него Казетта, эта баррикада, старик Мабев, погибший во имя республики. Сам он в роли вождя восставших. Все это представлялось ему чудовищным кошмаром. Мариус должен был сделать страшные усилия над собой, чтобы признать действительностью все окружающее его. Мариус еще слишком мало прожил для того, чтобы понять, что и невозможно иногда может оказаться возможным, и что всегда следует предвидеть непредвиденное. Он присутствовал при своей собственной драме, как при представлении пьесы, разыгрываемой на непонятном для него языке. Среди тумана, царившего в его мозгу, он не узнал Жавера. Привязанный к столбу агент полиции ни разу не пошевельнул даже головой во время атаки баррикады и смотрел с покорностью мученика и величием судьи на все происходившее вокруг него». Между тем нападающие более не возобновляли попытки взять баррикаду. Слышен был шум в конце улицы, но солдаты стояли на одном месте в ожидании, вероятно, новых распоряжений или сильного подкрепления, без которого не решались напасть вторично на этот неприступный редут. Повстанцы снова расставили караульных, а некоторые из них принялись перевязывать раненых. Из кабака были выброшены все столы, за исключением двух небольших, оставленных для корпи и патронов, и одного большого, на котором покоилось тело Мабефа. Прочие столы были употреблены как материал для усиления баррикады. Их теперь в кабаке заменили матрасы вдовы Гюшлу и тюфики служанок. На эти матрасы и тюфики были уложены раненые. Что же касается трех несчастных обитателей Скаринфа, то сначала было неизвестно, куда они девались, и только потом, когда принялись их искать, они оказались забившимися в подвал. Радость восставших по поводу освобождения баррикады омрачилась горестью. При перекличке оказалось, что одного из них не достает, и притом самого любимого и храброго Жана Прувера. Его искали между ранеными, но там его не оказалось. Не было его и между убитыми. Очевидно, он попал в плен. «Наш, наверное, у них в руках», — сказал конференц-анжель Рассел. «А у нас их агент». «Нужна тебе смерть этого шпиона?» «Да, но не так, как жизнь Жана Провера», — отвечал Анжельрас. Этот разговор происходил в нижней зале кабака возле столба, к которому был привязан Жавер. «В таком случае», — продолжал камфер. Я привяжу белый платок к палке и пойду в качестве парламентера предложить им обменяться пленными. — Погоди, что это там делается? — сказал Анжульрас, положив Камферу руку на плечо. С конца улицы доносился многозначительный стук ружей и слышался мужественный голос, кричавший. — Да здравствует Франция! Да здравствует будущее! Защитники баррикады узнали в этом голосе голос Прувера. Сверкнула молния, грянул выстрел, затем снова водворилась тишина. «Они убили его!» — воскликнул Камфер. Анджель Расс взглянул на Жавера и сказал, «Твои друзья сами расстреляли тебя!» Глава шестая. Агония смерти после агонии жизни. Все внимание революционеров было обращено на большую баррикаду, составлявшую, очевидно, наиболее угрожаемый пункт, где каждое мгновение могла вновь разгореться борьба. Один Мариус, кажется, подумал о малой баррикаде и направился к ней. Малая баррикада была совершенно пуста и охранялась только плошкою, мерцавшую между камнями мостовой. Переулок Мон-де-Тур, разветвление улицы Петит, Трюандери и улица Синь были погружены в полную тишину. Когда Мариус собирался вернуться к большой баррикаде после осмотра малой, он вдруг услышал, как кто-то в потемках окликнул его робким шепотом. «Господин Мариус!» На этот раз он больше не сомневался в том, что действительно слышит голос. Он снова оглянулся, но опять-таки никого не заметил. «Взгляните себе под ноги», — продолжал голос. Молодой человек нагнулся и увидел в потемках какую-то фигуру, которая приближалась к нему ползком по мостовой. Эта фигура извала его. Тусклый свет плошки позволил различить, что фигура была в рабочей блузе, в рваных панталонах из толстого плиса, что у нее босые ноги и что возле нее блестит что-то вроде лужи крови. Увидел Мариус и поднятое к нему бледное лицо. «Вы не узнаете меня?» — продолжала фигура в виде его недоумения. «Нет, не узнаю», — ответил он. «Я Эпонина». Мариус живостью нагнулся к лежавшей у его ног фигуре. «Это действительно была переодетая по-мужски Эпонина». «Как попали вы сюда?» — спросил Мариус. «Что вы здесь делаете?» «Умираю», — чуть слышно проговорила несчастная девушка. «Есть слова и действия, которые способны встряхнуть самого удрученного человека». Точно сразу, выхваченный из своего тяжелого кошмара, Мариус воскликнул. «Вы ранены! Погодите, я вас отнесу в залу. Вас там перевяжут. Вы тяжело ранены? Как мне взять вас, чтобы вам не было больно? Где именно вы ранены?» «Эй, товарищи, на помощь! Господи! И зачем вы сюда попали?» Он попробовал просунуть под нее руку, чтобы поднять ее, и при этом встретил ее руку. Молодая девушка слабо вскрикнула. «Вам больно?» — спрашивал он. «Да, немножко. Но я дотронулся только до вашей руки». Она подняла руку глазам Мариуса, и он увидал в ее руке темное отверстие, из которого сочилась кровь. «Что это такое?» — спросил он. «Это рана от пули». «От пули?» — Да, рука прострелена. — Прострелена? Как же это случилось? — Вы заметили, как на вас было направлено ружье? — Заметил. Вместе с тем заметил и руку, которая закрыла дуло ружья. — Разве рука была вот эта самая? Мариус задрожал. — Какое сумасбродство! — вскричал он. — Бядное дитя! Но, впрочем, слава богу, если только темой и ограничилась. Это не опасно. Дайте я вас отнесу в дом. Там вас перевяжут, и все пройдет. Из-за простреленной руки не умирают». «Пуля прошла через руку в грудь», — прошептала девушка. «Бесполезно уносить меня отсюда. Мне уже недолго. Вы сами можете помочь мне лучше всякого хирурга. Сядьте возле меня вот на этом камне». Мариус повиновался. Японина положила голову к нему на колени и, не глядя на него, прошептала. «О, как хорошо! Как сладко! Вот я и не страдаю больше!» Она помолчала с минуту, потом с усилием повернулась лицом к Мариусу и взглянула на молодого человека. «Знаете что, господин Мариус?» — снова заговорила она. «Меня страшно злило, когда я узнала, что вы ходите в этот сад». «Это было очень глупо с моей стороны, ведь я сама показала вам этот дом, да и должна была понять, что такой молодой человек, как вы». Она запнулась и, перескакивая через вереницы мрачных мыслей, очевидно теснившихся в ее голове, продолжала с раздирающей душу улыбкой. «Вы находили меня дурнушкой, не правда ли?» И, не дожидаясь ответа, заговорила снова, как бы торопясь высказать все, что мучило ее. «Знаете ли вы, что вас ожидает здесь гибель? Никто не выйдет живым из этой баррикады. Это я призвала вас сюда. Я! Вы будете здесь убиты, я в этом уверена. Все-таки, когда я увидела, что в вас прицелились, я заслонила рукой и дула ружья. Как это странно!» но я хотела умереть раньше вас когда в меня попало поле я потащилась сюда этого никто не видел так что меня не могли подобрать я поджидала вас здесь и все думала неужели он не придет о если бы вы знали как я страдала от боли я рвала зубами свою блузу теперь мне хорошо помните вы тот день когда я вошла в комнату и смотрелась в ваше зеркало, и тот день, когда я встретила вас на бульваре с работницами, как хорошо пели в тот день птички, и как это было недавно. Вы дали мне монету в сто су, а я сказала вам, что мне не нужно ваших денег. Подняли ли вы, по крайней мере, монету, когда я бросила ее на землю? Ведь вы не богатые. Мне нужно было бы напомнить вам, чтобы вы подняли ее. Как славно грело в тот день солнце. Тогда не было так холодно, как теперь. Помните ли вы все это, господин Мариус? О, как я счастлива! Все умрут сегодня, все. Она говорила точно в бреду, и ее скорбное лицо резало душу Мариуса, как острым ножом. Произнося эти отрывистые слова, она прижимала простреленную руку к груди, в которой зияла другая рана, из которой сочилась кровь, как вино из откупоренной бутылки. Мариус с глубоким состраданием смотрел на эту несчастную женщину. "Ой!" вдруг воскликнула она. "Вот опять схватила! Мне нечем дышать. Задыхаюсь. Ой, какая боль!" Она вцепилась зубами в широко открытый ворот блузы, ноги ее судорожно вытянулись на мостовой. В эту минуту вблизи раздался задорный петушиный выкрик маленького гавроша. Мальчик взобрался на один из столов на баррикаде, чтобы зарядить свое ружье, и весело распевал популярную в то время песню. «Увидев Лафайета, жандарм не взведел света. Бежим, бежим, бежим!» Эпонина приподнялась, прислушалась и сказала. «Это он». И снова, обернувшись к Мариусу, добавила. — Это мой брат. Я не хочу, чтобы он меня видел. — Ваш брат? — повторил Мариус с горечью и болью в сердце, думая о долге, завещанном ему отцом по отношению к семейству Тенардия. — Кто это ваш брат? — Этот мальчуган. Который... — Который поет? — Да. Мариус сделал движение, точно хотел встать. — О, не уходите! — прошептала Японина. «Теперь уже недолго осталось вам побыть со мной». Она почти сидела, но голос ее был очень слаб и часто прерывался предсмертной икотой. По временам из ее груди вырывалось тяжелое хрипение. Она приблизила, насколько могла, свое лицо к лицу Мариуса и прибавила со странным выражением. «Слушайте, я не хочу более обманывать вас. У меня в кармане есть письмо к вам. Мне велели отнести его на почту» а я оставила его у себя. Я не хотела, чтобы оно дошло до вас. Но вы, быть может, рассердились бы на меня за это в том мире, где мы скоро увидимся. Ведь увидимся там, да? Так вот, возьмите это письмо». Она судорожно схватила руку Мариуса, своей простреленной рукой, очевидно, уже не чувствуя в ней боли, и сунула его руку в карман своей блузы. Мариус действительно нащупал там письмо. «Берите», — сказала она. Мариус взял письмо. Девушка одобрительно с видом облегчения кивнула головой и продолжала. «Теперь за мои труды обещайте мне...» Она запнулась. «Что?» — спросил Мариус. «Обещаете?» «Обещаю». «Обещайте поцеловать меня в лоб, когда я умру. Я почувствую это и мертвой». Голова ее тяжело опустилась на колени Мариуса, и глаза закрылись. Молодой человек подумал, что душа этой несчастной девушки уже отлетела, так как тело оставалось неподвижным. Но вдруг в ту самую минуту, когда он считал ее уснувшей на вики она тихо открыла глаза, в которых уже виднелся ангел смерти, и сказала ему с выражением неземной кротости. «Знаете что, господин Мариус?» «Мне кажется, я немного любила вас». Она слабо улыбнулась и с этой улыбкой тихо испустила дух. Глава седьмая. Гаврош глубокомысленно вычисляет расстояние. Мариус держал свое обещание. Он запечатлел поцелуй на бледном челе умершей, покрытым каплями холодного пота.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 Историю этой записки можно рассказать в нескольких словах. Все было делом Эпонины. После вечера 3 июня забота этой девушки стала расстроить замыслы своего отца и его товарищей бандитов относительно дома на улице Плюме и разлучить Мариуса с Казетой. Она поменялась лохмотьями с первым попавшимся молодым шалопаем, которому показалось очень забавным переодеться самому женщиной, а женщину увидеть в своем рабочем отрепье. «Это ипонина бросила Жанну Вальжану на марсовом поле предостережения, выразившееся только в одном слове – переселитесь!» Вернувшись домой, Жан Вальжан под влиянием этого предостережения сказал Казете: «Мы сегодня вечером переезжаем с Тусен на улицу Омарме, а на будущей неделе будем в Лондоне». Ошеломленная этим неожиданным ударом Казетта в терапях черкнула выше приведенные строки Мариусу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 Она нисколько не сомневалась, что Мариус, приведенный в отчаяние безвестным исчезновением Казеты, последует этому приглашению. Направив его к баррикаде, Панина сама вернулась на улицу Шанврири. «Мы видели, что она там сделала. Она умерла с той трагической радостью, которой свойственна ревнивым сердцам, увлекающим любимого человека за собой в могилу с расчетом, что таким образом он никому не достанется».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 «Мадемуазель газетти Фошлеван, улица Омарме, номер 7». Приготовив записку, он несколько минут просидел в глубоком раздумье, потом снова открыл портфель и написал на первой странице записной книжки. «Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить мое тело к моему деду, господину Жиль-Норману, улица Филь Кальвер, Кальвер, номер 6, в Маре». Потом сунул портфель обратно в карман Суртука и позвал Гавроша.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 «Теперь всего около полуночи, улица Омар-Мэ недалеко отсюда. Я отнесу письмо, а к рассвету успею вернуться».